Глава 19 Семь даргов проводили ее сыном в комнату с большими диванами и длинным дубовым столом. Выдали письменные принадлежности и терпеливо ждали, пока она напишет письмо. Ждали, стоя у нее за спиной и дыша в затылок. Только Эрден сел напротив, закинув ногу за ногу и с напускным равнодушием разглядывал свои ногти. Руки Нериль дрожали, перо то рвало бумагу, то оставляло безобразные кляксы, Испортив три листа, женщина сумела нацарапать неверные строчки. Дружелюбный вид Серебряного ее ничуть не успокоил. Она не понаслышке знала, какими хладнокровными и жестокими могут быть Дарги, если им что-то нужно. Сложив записку, она запечатала конверт и, обернувшись, протянула тесарту. Из всех семерых в этой комнате Нериль доверяла только ему. Рубиновый в любом случае будет действовать в пользу клана, а значит, и её сына. «Полагаюсь на ваше благородство, Лиернарис», — произнесла, глядя ему в глаза. «Проследите, пожалуйста, чтобы это письмо доставили в гостиный двор матушки Матильды». Тот принял конверт с коротким кивком. «Кажется, я догадываюсь, кто адресат», — хмыкнул Эрден, провожая глазами уходящего Тесарта. «Думаете, у Бескрылого хватит дерзости сунуться в картарен вслед за вами?» «Он тоже Дарк», — Нерель пожала плечами. Она надеялась, что голос не дрогнул, хотя сердце болезненно сжалось. «Или вам известна причина, по которой Ник не может показаться в Ламарии?» «Ник?» Брови Серебряного недоуменно взлетели. «Он сказал, что его так зовут». Удивление Ньордана насторожило Нерель. У Шардента точно знает, кого послали за ней, и знает его настоящее имя. Но тот молчал, только слишком уж внимательно вглядывался в лицо женщины и будто что-то мысленно сопоставлял. «Любопытно», — пробормотал наконец. «Вы о нем что-то знаете?» — встрепенулась Нериль. «Скажем так, он до сих пор жив лишь потому, что избегает собратьев. Вам стоит забыть о нем, Льера, и как можно быстрее. Вряд ли вы снова увидитесь». «Что? Как? Почему?» — она вскочила с диванчика. «Разве не сам император обещал ему крылья? Вряд ли владыка был бы столь щедр к недостойному». Эрден досадливо поморщился. Иногда даже у императоров нет выбора. И что это значит? Вряд ли вам нужно об этом знать. Просто забудьте о нём. А раз ваши дела здесь закончены, то нам пора собираться. Серебряный поднялся и хотел выйти из-за стола, но Нериль заступила ему дорогу. Ей пришлось задрать голову, чтобы поймать его взгляд. Она и забыла, какие дарги высокие и сильные. Ник из-за отсутствия дракона выглядел не крупнее большинства мужчин в деревне, Тот же Бьернар был куда шире его в плечах. «Льера?» Императорский Норд возрился на нее с высоты своего роста. «Вы хотите что-то сказать?» «Сейчас или никогда?» «Да, Яши аминика Ника», — выпалила Нериль на одном дыхании, словно в омут нырнула. «Вам известно, что это значит?» Она ожидала хоть какой-то реакции — удивления, возмущения, гнева, но бесстрастное выражение на лице Ньорда ни капли не изменилось. «У Бескрылого нет права на женщину», — произнес он невозмутимо. «Тем более на замужнюю. Он нарушил закон, коснувшись вас, и вы это знаете». Нериль оцепенела. «Дурацкие драконьи законы. Она совсем забыла про них». «Он... он уже не Бескрылый!» — выкрикнул Рэй, все это время молча сидевший в углу дивана. «Я сам видел, как у него появилось крыло». «Крыло?» переспросил Эрден, переведя удивленный взгляд на мальчика. Остальные Дарги молча наблюдали за ним. «Хочешь сказать, что он обернулся? Прямо в гостинице?» «Нет», — поспешно вмешалась Нериль. «Он остановил оборот. Капитан, забравший нас оттуда, может подтвердить мои слова». «Надеюсь, все так и было. Ламаре не нужны проблемы на человеческих землях, а у меня прямой приказ императора» уничтожать все, что может доставить эти проблемы. «Хотите сказать, что убили бы его?» — ахнула женщина. «Лучше убить одного, чем развязать новую войну, в которой погибнут тысячи». «Но... но...» — она обескураженно глянула на него. «Ник, он же наследник янтарного клана. Он нужен императору». «Это он вам сказал?» Нерили с задержкой кивнула. Эрден медленно покачал головой. Императору нужен не бескрылый. Ему нужен янтарный клан. Но пока жив прямой наследник, никто другой не может присвоить титул и управлять родовой магией. Так Владыка решил отправить его на заклане? С горечью резюмировала женщина. Может, проще было сразу убить? Мы не убиваем себе подобных, парировал серебряный без тени насмешки. Тем более без причины. Ах да! «А ваши жестокие битвы за власть? Разве это не есть убийство?» Он посмотрел на нее с осуждением, но все же сказал. «Вы человек, и вам не понять. Лаэрт — это не просто Дарк, нацепивший геральдический обруч. Он один способен обуздать родовую магию и вдохнуть жизнь в свой клан. Но удержать такую колоссальную силу, и тем более управлять ею, может только сильнейший в клане. Сильнейший из нас». «Когда-то наши предки дрались до смерти одного из соперников. Теперь у каждого претендента есть выбор — рискнуть жизнью в борьбе за власть, как вы это назвали, или поклясться в верности новому Лаэрду, как мы все поклялись в верности императору. Если ваш любовник не дурак, он сделает правильный выбор. Тем более, насколько я знаю, его уже пытались убрать с пути». Последние слова хлестнули ее будто пощёчина. Нерель внутренне вздрогнула — но сумела сохранить лицо. В памяти всплыло мужское тело, лежащее поперек дороги и лужа серебристой крови под ним. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, Нериль с презрением произнесла. «Вы не слишком от нас отличаетесь. В борьбе за власть все средства хороши, не так ли?» Эрден несколько минут внимательно смотрел на нее, И под его пристальным взглядом ей стало неловко. Дарк не спорил, не осуждал, но смотрел так, будто она разочаровала его. Это уже не имеет значения. Голос Серебряного был сухим, как ветер в пустыне. Бескрылый нарушил закон. Коснулся замужней женщины. Ваш супруг имеет право вызвать его на поединок чести. Аргенда Винлок, лок прирождённый воин, всю жизнь проведший в боях против бескрылого Ника. Тут не нужно быть пророком, чтобы понять, у кого больше шансов на победу. «Я не знала, что замужем!» — вскричала Нериль в отчаянии, топнув ногой. «Мы с Аргином подписали отказ от претензий. Он не сказал, что это не аннулирует брак». «Зря вы сбежали, Льера!» — холодно оборвал Дарк. Затем перевёл взгляд на своих спутников. Те молчаливыми статуями простояли все это время, ни разу не присели, не скинули капюшоны и постоянно держали руку на эфесе меча, готовясь в любой момент отразить нападение. «Что ж...» Серебряный хлопнул в ладоши. Пора собираться. Король Ремнискейна ждет не дождется, когда мы покинем его земли. Альернарис? Мириля беспокойно переступила с ноги на ногу. Он нас догонит. Дарги обо всем позаботились. К ним вышел помощник бургомистра, о чем-то переговорил с Эрденом, и к Нериль с Рэем тут же подошли две женщины в форменных платьях и на крахмаленных чепцах. С поклоном проводили ценных гостей в комнату отдыха, где находилась уборная. Там Нериль смогла наконец-то умыться. Несколько минут она плескала в лицо холодной водой, надеясь хоть таким нехитрым способом вернуть себе ясность мысли. Но тревога никак не желала ее отпускать. Служанки принесли одежду, более подходящую светлейшей льере, супруге и матери Дарга. Нериль забыла уже, когда в последний раз надевала дорогие меха и платья из тяжелого бархата. К одежде прилагались обувь, перчатки и тонкая цепь с каплевидным рубином — знак принадлежности к рубиновому клану. Не позволяя себе хандрить, Нериль быстро сменила платье. Руки дрогнули, когда она сжала рубин. На миг появилось желание отшвырнуть вещицу подальше, но женщина подавила его. Если она не наденет кулон, то покажет, что отказывается от защиты клана. Пока Дарги обращаются с ней как с уважаемой Ильерой, так нужно ли это менять? Лучше предстать перед владыкой драконов как супруга его вассала, а не как бесправная преступница. Возможно, у нее даже будет возможность поторговаться. Сердце Нериль сжималось в тревоге за Ника. Но он большой, взрослый Дарк, и сам о себе позаботится. А кто позаботится о ней и о Рейне?» Она взяла в руки перчатки и с горечью усмехнулась. «Перчатки — неизменный атрибут замужних Ильер. Ни один Дарк не смеет коснуться обнаженной кожи драконьей жены. А всё почему?» Ник назвал это проклятием Шами. Это и есть проклятие. Дарк может годами находиться рядом с женщиной и не знать, что она его истинная, пока не коснется. Поэтому прикасаться к замужним женщинам и юным девочкам запрещено. Уже лет 50. Ник действительно нарушил закон. Точнее, она нарушила, когда коснулась его голой рукой там, на дороге. Закончив сборы, Нерель вышла в просторный холл, где уже ждали Дарги и Рэй. Мальчик, облаченный в новую одежду, сразу бросился к матери. «Мама, смотри, что у меня!» Она не сразу поняла, почему он тычет пальцем себе в грудь. А когда рассмотрела украшение, висящее на шее у сына, то почувствовала, как страх заползает в сердце. «Лунар!» — выдохнула одними губами. «Проклятый драконий амулет! Тот самый невзрачный камешек с каплей драконьей крови, который она бросила перед побегом!» Тот самый, который помог Нику их опознать. Он снова вернулся. «Его передал ваш супруг». К ней шагнул Тесарт и протянул её же письмо. Нерель машинально взяла конверт. «Что случилось?» — спросила внутренний холодея. Мальчишка за стойкой сказал, что тот, кому вы написали письмо, покинул гостиницу. Она застыла с открытым ртом, сминая в пальцах бессмысленное послание. «Покинул?» — повторила, не веря своим ушам. — То есть ушел? Да. — Но как? Куда? — Мне неизвестно. — Но как? Что же теперь? Он же погибнет без меня. Тесард сурово поджал губы. — Если его дракон действительно пробудился, то он придет за вами. Вот только вы принадлежите другому мужчине Льера, а правила на этот счет очень строги. Чувствую себя потерянной и раздавленной, Нириль поплелась к выходу, где ждал Эртен. Императорский Ньорд распахнул перед ней двери и пропустил вперед. На широком крыльце ратуши уже стоял секретарь бургомистра, пришедший удостовериться, что проблемные гости вот-вот уберутся, и давишний капитан со своим отрядом. Дарги проводили Нириль к экипажу. Это был довольно вместительный дилежанс с гербами ремнискейна на лакированных дверцах и мягкими обитыми синим бархатом сиденьями. «Похоже, вашему королю не терпится выдворить нас из страны». Понимающих мыкнул Серебряный, помогая женщине сесть в экипаж. «Даже расщедрился на дорожную грамоту». Теперь, когда ее руки защищали перчатки, он позволил себе подставить ей локоть. Нериль не ответила. Сердце разрывалось от тоски и тревоги. Она чувствовала себя пленницей и все оглядывалась вокруг, ожидая увидеть Ника. «Он ведь не мог бросить ее, Ведь не мог?» но видела только Дарга в плащах, идущих за ней безмолвным конвоем, бесстрастное лицо имперского Ньорда и хмурых солдат, стоящих на вытяжку. «Мама, мы правда едем в Ламарию?» — затормошил Рэй, едва опустился рядом с ней на сиденье. «К драконам!» Глаза мальчишки горели от предвкушения. Для него события последних дней казались одним сплошным приключением. Даже тяжелый переход по болотам и ночевку у ведьмы не напугали. Рэй просто не понимал, что нужно бояться. У маленьких даргов напрочь отсутствует страх, зато в избытке присутствует любопытство. «Да, сынок», — Нерили улыбнулась ему, скрывая волнение. Эрден Лорейн и Тесарт Нарис сели напротив. Еще четверо даргов разместились на задних сиденьях, а один — на козлах рядом с возницей. Пара серых в яблоках ремнескейнских лошадок недовольно похрапывала, чуя близость хищников. Но вот возница натянул вожжи, коротко крикнул, и лошадки двинулись в путь. «Мы едем в столицу Ламарии, многозначительно поправил Орден. «Ты же хочешь увидеть Алмазный дворец?» Мальчик нахмурился, а Дарк продолжил соблазнять крачевым тоном. «Покататься верхом на инкардах, полетать на анкрах, да ты и сам скоро выпустишь крылья». «А Ник перебил Рэй без малейшего страха или уважения к Серебряному. «Мама, он же придет за нами?» Нерилья пустила глаза, но погладила руку сына. «Конечно, милый». «Не нужно давать ложных надежд», — хмыкнул Арден. «Мама, о чем он?» «Ваше сиятельство», — вместо Нерилья ответил Тесарт. «Вы скоро встретитесь со своим отцом. Лучше подумайте, как он скучает по вам». Мальчик перевел вопросительный взгляд на мать, — а та замерла, выпрямив спину и до боли закусив губу. «Ваше сиятельство!» Рубиновый обратился к Рэю как к старшему сыну Лаэрда. Но Арген не Лаэрд, он простой комендант приграничной крепости. Что происходит? «Вам все объяснит владыка». Тесарт поймал ее взгляд. И Нериль поняла, что последний вопрос произнесла вслух.